Глава 43. Она не собиралась терять ни минуты. Петрова направилась к главному шлюзу Артемиды, который уцелел и даже был исправен, и надела скафандр. Ярко-зелёная гусеница проползла по шлему, когда она наклонилась, чтобы поднять его, замерла на лицевом щитке и посмотрела десятками крошечных глаз. плут это новое тело?» Я могу создавать их довольно быстро, и они не требуют много сырья. Я хотел попрощаться, вдруг ты там умрёшь. Вместо этого можешь просто пожелать удачи, — предложила Петрова. Гусеница кивнула. «Удачи, если вдруг ты там умрёшь», — сказал плот Голос исходил из дюжины крошечных отверстий, просверленных в одном из средних сегментов. «Разве ты не должен чинить корабль?» «О, да, должен. Это моё второе тело». «Создал, чтобы проводить тебя». Она нахмурилась. «Я и не знала, что ты можешь вселяться в несколько тел одновременно. По-хорошему, я даже не задумывалась об этом. Мне такое не нравится. Приходится разделять сознание между несколькими задачами, и это делает мои мысли слабыми. Если разделить себя слишком много раз, я буду не умнее человека. Ладно, возвращаемся к работе. Удачи, Петрова». Он упал со шлема на пол, она подобрала крошечную шелуху и сунула ее в один из многочисленных карманов скафандра, как талисман или амулет. Плуд, по крайней мере, пытался быть добрым, а ей понадобятся все пожелания удачи, какие только есть. «Я по-прежнему считаю, что это плохая идея», — раздался голос Паркера. Она оглянулась через плечо и увидела, что он у нее за спиной. «Ваш протест должным образом запротоколирован». Грустно улыбнулась она и, к сожалению, проигнорирован. Ещё не поздно согласиться пойти со мной. Она сказала это не для того, чтобы пристыдить его, и не по какой-либо другой причине, кроме той, что ей очень-очень не хотелось идти одной. Она очень-очень хотела, чтобы он согласился. У него хватило совести принять растерянный вид. Он отвернулся от неё и ударил рукой по переборке. На его лице отразилось сожаление, значит, ответ отрицательный. «Кто-то должен остаться, чтобы сохранить корабль в целости и сохранности», — сказал он. «Я бы хотел...» «Что?» «Пойти вместо тебя. Ты могла бы следить за моей телеметрией и, возможно, справилась бы с кораблем не хуже меня, но ты ведь такой вариант не рассматриваешь». «Это моя работа», — заметила она. «Я из надзора. По сути, я детектив. Я раскрываю тайны». К тому же на иллюминаторе было нацарапано ее имя. Приглашение предназначалось ей и только ей. Она снова улыбнулась. «Все в порядке. У меня есть это». Она похлопала по кубуре, закрепленной на бедре. В ней был служебный пистолет, тот самый, который она носила, когда столкнулась с Джейсоном Шмидтом на ганимеде. Теперь, вдали от контролирующего окон надзора не нужно просить разрешения на его использование. Огонек на рукоятке светился ровным зеленым светом. «Думаешь, этого достаточно? Надеюсь, он даже не понадобится. Слушай, если возникнут неприятности, если там будет слишком опасно, я вернусь, обещаю. Так и сделай, даже если просто почувствуешь себя странно». Она погладила его по щеке, затянутой в перчатку рукой. Он улыбнулся, и она шагнула к нему, чтобы обнять, как бы неловко это ни было в скафандре. Но прежде чем она успела заключить Паркера в объятия за спиной послышался голос, и она вздрогнула. «Извините». Джан стоял в коридоре прямо за шлюзом. На нем был скафандр, а шлем он держал обеими руками. На белом рукаве скафандра был прикреплен ИМС. Выглядел Джан решительно. «Доктор?» — удивленно спросила Петрова. «Давайте быстрее совсем покончим». Он протиснулся мимо нее в шлюз и встал у внешней двери, повернувшись к ним лицом. Как будто ожидал, что дверь просто откроется и выпустит его, а другой корабль окажется рядом не помню чтобы вас позвали доктор сказала петрова я не ждал приглашения мне жизненно необходимо отправиться на персефону вместе с вами почему не так уж важно вы думаете там могут быть инопланетяне джан не смог сдержаться паркер может уже пойдем произнес джан с раздражением но петрова уловила в его голосе дрожь беспокойства она понятия не имела почему он считает что должен идти с ней впрочем Ей было все равно. Это означало, что не придется идти одной. Она бросила на Паркера предостерегающий взгляд и ответила. «Да, пошли». Паркер отступил от внутренней двери шлюза, и она захлопнулась. Петрова видела лицо капитана, наблюдавшего за ней через маленькое окошко, вделанное в люк. Она кивнула, он кивнул в ответ. Затем открылась внешняя дверь, воздух вырвался из шлюза, и Петрова, оттолкнувшись от пола, вылетела в темноту, за пределы корабля.